Глава 20. В путь. В каюте скрипели доски. От легкого покачивания клонило в сон. Но открытые глаза рассматривали тонущий в бархатном полумраке потолок. Пальцы перебирали мягкую шерсть венаура. Прошло уже две недели их пути за охранные камни, а любимый муж все еще оставался в облике зверя. Сначала котена списывала это на то, что ему не хватает сил после двух тяжелых ран. Посреди груди и на спине шерсть не росла вокруг длинных глубоких борозд, напоминавших два горящих кратера. Постепенно они бледнели и стягивались огрубевшей кожей, но вскоре Венаур вполне набрался сил, чтобы командовать на корабле и при этом помогать команде, а в человеческую форму так и не вернулся. «Котя, ты спасла меня. Я слышал твой зов. Я ведь тогда, почитай, умер». — говорил Венаур как-то вечером. Обратился в облако хаоса и уже не помнил себя. Мое человеческое тело билось в агонии, поэтому я не мог вернуться в него. Я выбрал себе другую форму, чтобы следовать за тобой через пустынь теней. Но был слишком слаб. Они поймали меня у круглого моря. — Кто? — спрашивала с испугом Котена. — Кудесники. Те же, которые мучили огневика но на пути в отрезанный простор их убили работорговцы. по делом отозвалась Катена, радуясь, что хоть кто-то поплатился за свою жестокость. Она надеялась, что бабка Ауда, султан и ее отец получат рано или поздно возмездие за свои злодеяния, каждый по мере своей вины. По-прежнему непонятной оставалась судьба Хару, Он канул в водовороте восстание. И хорошо бы ему затеряться навсегда. Но Катена уже не верила, что Лиходей оставит их в покое. Он упрямо мстил за свою сломанную жизнь, без цели, без правых и виноватых. Вид чужих страданий доставлял ему удовольствие, потому что только так он находил в ком-то определенное родство и в тот же миг терял к ним интерес. Это Катена хорошо помнила после пребывания на его проклятом корабле. Несколько раз он резал грибцов на ремни без всякой вины. Некоторых топил и вытаскивал по несколько раз, доводя до безумия. Хорошо, что теперь все это закончилось и миновало. Корабль шел по волнам. Генерал Моль строил курс по одному ему ведомым знаком. Сперва он был резок к и Венауру, очевидно, не до конца простив их за нарушение правил двух миров. Но с каждым днем пути воин все больше смягчался. Он охотно общался с людьми, отдавал им приказы и даже порой шутил. Возможно, великий воин страдал из-за того, что лишил их родины. Ведь это он увлек их речами об иных. Но никто не жаловался. Отряд крылатых янычар вылетал далеко вперед, чтобы разведать острова для пополнения пресной воды и припасов. «Генерал Моль, вы отправляетесь с нами?» Подивилась сперва Котена, когда высоченная фигура человека-насекомого Генерал Моль лишь довольно сощурился, наслаждаясь морской свежестью. «Мне понравился ваш мир. Здесь я настоящий генерал», — ответил он. «Смотрите, я направляю этих людей. Они рады». Янычары с мощными крыльями Моли и правда ему подчинялись с огромной охотой. Многие из них всю жизнь мучились от своей неправильности, слушая ауры хаоса. Теперь же для них настала свобода, тяготы пути их не страшили, к тому же некоторые давно заглядывались на красавиц из гарема. Один уже посватался к скромной девушке из Мали, которая, как оказалось, тоже слышала ауры. Вскоре на корабле сыграли сразу несколько свадеб, освещая их обрядами духов и высших сил разных земель. «Как вы превратили их?» Даже не знаю в кого. Словом, «Как вы это сделали?» — спрашивала Катена, рассматривая, как кружат над очередными новобрачными янычары. «Небольшой фокус», — придумал его сам, — улыбался загадочно генерал Моль. «Ты теперь адмирал Моль!» — рассмеялся огневик, который путешествовал с ними. «Останешься только до разлома?» — в очередной раз спрашивал друга Венаур. «Да», — отвечал тот. Я слышу зов своей судьбы. Она ждет меня где-то в хаосе. Но я постараюсь навещать вас, когда вы найдете себе пристанище. А вы, генерал Моль? поинтересовалась Котена. Возвращаться в хаос мне велит долг борьбы со змеем. Я дал обед самому себе. Но я буду приглядывать за вами, благосклонно кивнул великий воин. И, как ни странно, песня его больше не резала противным скрежетом, не ревела гвалтом военных труп и барабанов. Он изменился, возможно, успокоился с тех пор, как собрал вокруг себя молодых бойцов, принявших силу хаоса. «Ничего мы уже живем, не горюем, вот и свадьбы играют, и охрана, и венаур рядом со мной», — утешала себя Катена, перебирая мягкий мех на загривке мужа. Она замечала, как мирно сосуществуют совершенно разные люди на одном корабле. Все вместе они шли к неизведанным далям. Им предстоял тяжелый путь, наполненный опасностями и изнурительной работой. Но никто из них не жаловался. Каждый словно обретал самого себя. Вскоре она заметила, как часто к ней обращаются за советом. «Котена, у тебя ведь муж, оборотень. Как ты управляешься с аурой хаоса?» Катена, как ты считаешь, можно ли слышать ауру и творить чудеса?» Ей приходилось отвечать, направлять людей, утешать их, если кто-то сомневался в своих способностях. Она вместе с Венауром рассказывала все, что знала про хаос, про его мирных существ и настоящих монстров. И, наконец, к ней обратился с вопросом сам генерал Моль. Катена, что ты видела в своем странстве к змею, Когда отвоевала у него венаура. Она замялась, изумленно рассматривая заслонявшую полнеба фигуру, но вскоре рассказала все, что помнила из своих странствий в чертогах мертвых. Генерал Моль задумчиво кивал и хмурился. Котена же боролась с ужасом болезненных воспоминаний, но описывала все в мельчайших деталях. Она надеялась, что генералу Молю, возможно с отрядом крылатых янычар удастся однажды победить это древнее чудовище, тишину хаоса. Может тогда миры восстановились бы. Вернулась бы их целостность и не существовало бы больше деления на своих и чужих, потому что все равны и все едины. Вина же на каждом лежит соразмерно его делам и помыслам. Именно с этой мыслью целый корабль иных бороздил просторы океана, выходя за охранные камни, хотя она даже не почувствовала, когда и как это случилось. «Выйти за них всякий может, а вот войти на территории людские — только человек», — объяснил Венаур. Все, обратного пути нам уже нет. Скоро покажется отрезанный простор». Они шли еще около недели, Постепенно привыкая и к качке, и к волнам, хотя котяну от чего-то мутило, она замечала в себе некоторую слабость и еще неопределенные изменения. У нее возникали случайные мысли, но за чередой повседневных забот они до поры-до времени забывались. В скорости из-за тумана выплыла гряда материка, изрезанная, холмистая, покрытая колючими кустарниками и мхами. Корабль причалил в одной из диких бухт, свернув три косых паруса. Вокруг, сколько хватало глаз, не маячило ни единого огня. Лишь носились по бескрайной степи бледно-лиловые неведомые звери, напоминавшие оленей, дощипали траву зеленые кролики. Похоже, мир за охранными камнями изменился сильнее, чем предполагала Котена. Но эта картина не напугала ее. Она развернулась к людям, которые высыпали на палубу, и твердо сказала. «Все, кто не желают идти с нами дальше, могут сойти в отрезанном просторе. Мы никого не держим». «Катена, ну куда же направляемся мы?» — недоумевали некоторые. «Эта земля велика и плодородна. Возможно, следует принять ее дары. Мы идем к забытым островам». «Здесь живут кочевые племена. Нам неведомо, как они встретят нас». Катина поражалась, как изменился ее голос. Он обрел твердости, и даже какую-то властность. Раньше она громко огрызалась непокорной девчонкой. Теперь степенно сдерживала недовольство целого корабля. Люди зароптали, но она подняла руку, и они умолкли лишь по велению ее жеста. Они верили в нее, верили ее обещаниям. Котена же лишь обращала взгляд к генералу Молю и Венауру, надеясь на их совет и поддержку. Но окончательный выбор ей предложил огневик. Племена намат черпают силу из хаоса. Но они не слышат аур. Это из намат происходят все кудесники, в том числе и те, что пленили меня». Они ненавидят и не понимают нас, создание из-за барьера. Не знаю, как они примут тех, кто слышат ауры. Они ошибочно считают свою силу чем-то отдельным от хаоса. Это убедило всех, кто сомневался. И все же с десяток человек решили сойти на следующей остановке в очередной необустроенной скалистой бухте, где корабль пережидал лютый шторм, поднявшийся в Безбрежном океане. «Не пойду туда. Слишком далеко», — посетовали несколько наиболее пугливых. Море страшило их. Они привыкли к каботажному плаванию, а кораблю под косыми парусами и на веслах предстояло пройти почти целый океан, который отделял материк и забытые острова. Генерал Моль раздобыл где-то для Котены большую карту мира и долго учил ее, показывая, что и где находится. Она кивала и соглашалась, что другого пути у них нет. Они оставили последнюю бухту, устремляясь навстречу неизвестности. Корабль шел на удачу, поэтому Котена дала ему имя Надежда. Иного ориентира у них и не оставалось. Лишь Надежда и кольцо ветров, о которых ведали пришельцы из-за барьера. Они утешали, что на пути хватает маленьких необитаемых островов с пресной водой. Катя верила им, полагаясь на ветер, снасти и мастерство капитана, которым стал провозглашенный адмирал Моль. Венауры Котена при этом выполняли скорее роль советников и утешителей людских скорбей. не каждый день хватало работы. То она помогала лечить, то чинила одежду, то готовила. Ей же приходилось разумно распределять еду и прочие припасы. Она поначалу удивлялась тому, что ее слушали, но вскоре привыкла. Ее образ из прошлого оставался так же далеко, как сама ее родина и родители на разных концах света. Постепенно скорбь от расставания с матушкой сменилась тихой печалью, навечно залегшей в глубине души. Значит, так было необходимо. «Если дойдем до забытых островов», — мыслила Котена, — «я поверю, что у судьбы есть свой замысел». И она просто ждала, пока они бороздили океан, сражались со штормами и жарой, возвращаясь на неизменный курс, если случалось сбиться с него. «Скоро должен показаться и разлом. Там я покину вас», — говорил огневик, вглядываясь в горизонт. Он тосковал по родным местам и единственный на корабле страстно желал вновь вернуться в хаос. К тому же там ждала его судьба. Пассажиры и команда корабля превратились в скитальцев, ищущих новый дом. Генерал Моль пообещал проводить до забытых островов и помочь, если там возникнут трудности. В долгом трудном пути никто не задумывался о том, как вернуть человеческий облик Венауру. Котена не ведала, как спросить, как поделиться своей печалью. Но спустя месяц пути, скроенный из преодоления волн и случайных необитаемых островов, Котен решила сперва поведать мужу не о грусти, а о великой радости. Нам нигде нет места в этом мире. Со вздохом начал Венаур как-то раз под вечер. Они уже собирались на покой в своей отдельной каюте, которая тоже была дарована им неведомой милостью. Похоже, все люди на корабле считали их главными. И хорошо? Так они могли побыть наедине, пусть и не совсем в качестве мужа с женой. «Места нет, зато мы есть», — ответила ему задумчиво Катена, проведя по животу, который скрывала просторная рубаха. «Скажи, а если у нас будут дети, какие они окажутся?» «Тоже оборотнями, наверное, как и я». «Полукровки хаоса», — задумался Винаур. Смогут принимать любую форму, какую захотят. А что? Катяна замерла, глядя в потолок. На ее лице застыла неуверенная улыбка. И она спокойно проговорила, хотя в душе все смешалось от невероятного осознания. «Ничего. Просто я ношу под сердцем наших детей». Венаур онемел, лишь мягкая грива всколыхнулась. Вскоре он обратил вытянутую морду к жене и выдохнул. — Котя! Котя! Правда? Он подскочил к ней, припал длинным ухом к ее животу, прикрыл глаза и замер. Теперь он тоже слышал две крошечные песни новой жизни. Две песни их великой любви, совершившей чудо. Котена положила руку на голову мужа, провела вдоль короны ветвей, ощущая покой и блаженство. Она слышала, как сливаются воедино четыре песни — муж, жена и двое детей, четыре сердца, забившиеся в одном ритме. Она уносилась вновь в неизвестную даль, перед ней пролетали миры, но ныне она плыла не в темноте, не среди тишины. У нее оставалось имя. Она слышала вокруг множество песен. Они наполняли пространство золотым сиянием. Глаза увлажнились от умиления, от радости, от переполнявшего ликования. Котена слышала сотни песен жизни. Возможно, так звали еще нерожденные дети. Так звала «Счастливое будущее». И среди этой сладкой, чистой в своей простоте мелодии Котена услышала один печальный зов. Она уже знала, кто ждет ее поэтому стремилась навстречу. Сквозь лес золотистых линий, сквозь сияние грядущего она потянулась к нему, к ее Венауру. Его человеческому телу тоже предстояло вновь родиться, вновь явиться в мир людей. Катена протянула ладонь и уже в реальности крепко сжала мозолистую ладонь мужа. Оба пробудились от волшебного сна. Венаур потянулся, и уставился на свои руки. «Котя!» «Ты снова вернула мне человеческий облик!» — воскликнул он. «Нет, это сделала не я. Это наши дети!» — улыбнулась она, уже даже не удивляясь. «Они вернули тебе возможность слышать песню мира. И от песни ты смог возвратиться в другой облик. Как странно! Я теперь могу в любой превращаться!» — заметил Венаур, на мгновение вновь перекидываясь в волка. На груди его в обеих формах неизменно олела борозда шрама. Он и правда потратил очень много сил на исцеление, но не в них заключался путь к спасению. Не в силе, а в великой любви, которая преодолевала запреты двух миров. «Видишь, мы и здесь иные, нарушаем даже правила хаоса», — улыбнулась Котена. Впервые за долгое время их уставновь слились в долгом сладостном поцелуе. Рядом с ней оказался ее муж, ее Венаур в том обличии, в котором их представили перед десятью духами. В тот миг чудесного превращения, наверное, все десять явили свою милость и заступничество, простили им обман перед людьми. Впервые Котена ощущала себя настолько свободной. В этой тесной каюте и в этом бескрайнем море Она услышала зов сотен миров, множество жизней пронеслось перед ней, множество песен, но все полнилось радостью, Торе ей и венауру. Наутро, когда свет барьера раскрашивал пенные гребешки непокорных волн, Катена вышла к людям вместе с мужем. Она попросила всех собраться на палубе. «Познакомьтесь с ним еще раз!» — громко провозгласила она. «Это мой муж, Венаур. Но он был волком», — дивился народ, рассыпавшись по палубе. По случаю важного события король бросил якорь у маленького островка скалы, поэтому собрались все без исключения. Катяна чувствовала, что обязана рассказать о превращении. Она впервые осознанно погрузилась в мир песен и зова. Венаур потерял способность превращаться, соприкоснувшись с самой тишиной, со смертью. Теперь же слух души вернулся к нему. Он предстал перед их новым племенем переселенцев в темно-синем кафтане, посвежевший и прекрасной. Катена тоже надела насыщенно лазоревый сарафан. Он струился складками по ее телу и все еще скрывал уже немного выдающийся вперед живот. Пожалуй, эта весть подождала бы. Не для множества ушей она предназначалась. Зато чудесное возвращение в другой облик после двадцатой весны и ранения оказалось чем-то новым даже для создания хаоса. Генерал Моль придирчиво рассматривал Венаура, но одобрительно улыбался. «Жаль, что ты не умеешь воскрешать мертвых. С тайной скорбью, — тихо сказал он Катени когда умолкло первое изумление толпы. Люди обступили со всех сторон, весла замерли, грибцы встали со скамей и, приблизившись к Венауру, дотронулись до него. Они словно боялись, что эта новая форма растворится туманом, оттого очень удивлялись, когда ничего подобного не случалось. «Научи нас! Научи!» — обращались люди к котени. Женщины и мужчины благодарно тянули к ней руки — А она не ощущала ни величия, ни страха. Множество искрящихся золотом песен окружали ее. Она внимала им, делилась теплотой, и, кажется, люди вокруг тоже учились слышать и понимать мелодию мира, эти безмолвные слова всеединства. Море, хаос и множество далеких и близких миров сделались прозрачными и понятными, поражая своей красотой. Но где-то вдалеке маячила с густком тьмы зловещая тишина. Катена вслушивалась в нее, находясь одновременно на корабле и в сотне мест. Она больше не боялась змея, ведь ее окружала целая армия громких прекрасных песен. Вместе они бы победили тишину. Катена улыбалась им, приникала к груди любимого мужа, спокойная и окрыленная. Казалось, закончились все испытания — схлынули мутной волной, рассеялись предрассветным мороком. Остались лишь песни, колышущиеся, как поля спелой пшеницы, и каждый — колос, хранящий зерно души. Но в каждом поле попадаются гнилые колосья. Котена считала, что на корабле таких нет, до тех пор, пока что-то темное и мерзкое не вклинилось в общий гул. Тут же в сердце взметнулась тревога. Котена сморгнула, выныривая в реальность. Перед ней стояло множество людей. Они заходились от восторга. Они наслаждались праздненством без угощений и пышных речей. Но между ними стелился змеем в траве неприятный отзвук самой тишины. Катяна прижалась к Венауру, потом с тревогой отступила поближе к Правилу. Там стояли генерал Моль и несколько его янычар. Но тишина настигла быстрее. К горлу со спины придвинулось что-то холодное и острое, царапающее кожу. Попалась! Этот голос, этот проклятый скрипучий голос, ставший еще более охрипшим и злобным. Пусть ворон сгорел в порту, но его капитан оставался на плаву, как всегда, как на зло. Катяна ахнула и вздрогнула всем телом. И больше всего она испугалась не за себя а за те две новые песни, которые недавно зародились в ней, маленькие и беззащитные. Ей угрожали ножом, а она инстинктивно заслоняла руками живот. Но лезвие впилось в кожу на шее, сальное лапище вывернуло за спину тонкие запястья заложницы. «В прорычал Венаур, хватаясь за меч. Муж не расставался с оружием, Но оно не спасло в тот миг, когда среди общей песни прокралась тишина смерти. Прокрался он, главарь разбойников, работорговец в Хару. «Отпусти ее!» — громовым раскатом ухнул генерал Моль. «А то что?» — рассмеялся прямо над ухом коти враг. В лицо ударило его смрадное дыхание, насыщенное запахом тухловатой рыбы и тины вероятнее всего он отсиживался долгое время в трюме. Спрятавшись там еще перед отбытием корабля, Вхару умел выжидать и высчитал самый подходящий момент для нападения, всеобщее ликование и единство. Корабль на короткое время позабыл о печалях и преследованиях, все слились в общей песни, отвлекся даже непобедимый генерал Моль. Теперь он застыл в нерешительности. Вместе с венауром, Они окружили и оттеснили врага к правому борту, но Вхару лишь плотнее придвинул нож к горлу Котены. Она почувствовала, как вдоль жилы до ключиц сочится кровь. И в этот раз у нее не оказалось ни ножа, ни иного острого предмета. Она отпустила сомнение и недоверие к людям здесь, на корабле по имени Надежда, где царствовала братская любовь. Но в миг предельного счастья Всегда приходит смерть и тишина, и радость оседает пеплом на ресницах. Вхаро словно восстал из темноты морской пучины, чтобы разрушить ее жизнь. «Котена, котена!» — протянул он издевательски. «Похоже, муженька твоего мне не удалось убить. Может, ты окажешься менее крепкой, чем он? М? Что скажешь?» «Не тронь её!» — проревел Венаур. «Янычары! Окружайте его!» — скомандовал генерал Моль. Над Фхару немедля зависло крылатое воинство. Каждый обнажил саблю, но самым грозным неизменно выглядел Венаур. На корабле воцарилось напряженное молчание. Еще недавно радовавшиеся люди сжимали кулаки, хватались за оружие и шептали молитвы, каждый по мере своих сил. Они все вместе поднялись на борьбу с Лиходеем ради неё, ради Котены. Каждый готовился к стремительному рывку, чтобы спасти её. Но Лиходей в любом случае оказался бы быстрее, поэтому все испуганно застыли в ожидании. «Ни шагу, Моль, иначе она улыбнется от уха до уха», — Прохрипел Вхару. Его пальцы, сжимавшие запястья Котены, мелко дрожали то ли от лихорадки, то ли от предвкушения, пребывание в трюме сделало его похожим на мертвеца. Котена краем глаза заметила, как покрылась землистой бледностью его некогда смуглая кожа, и на ней вспухли фурункулы и волдыри. Очевидно, Фхару во время неожиданного празднества скрывался под серым плащом, надвигая капюшон на глаза, оставаясь незамеченным среди группы нищих, которых взяли на корабль. Теперь же он понял, что терять ему больше нечего. Впрочем, нет, он потерял все уже давно. Ныне он просто ждал удобного момента для жестокой мести. И от этого сердце котены заходилось от страха. «Мои дети, мои малютки, ты не отнимешь их у меня». Собственная жизнь воспринималась чем-то отдельным, менее значительным, чем две крошечные песни хотя не хотелось расставаться и с Венауром, причинять ему боль, ведь они только недавно вновь обрели друг друга. «Вен!» — выдохнула Котена. Она холодела и ступлённо, глядя на мужа. «Вен!» — насмешливо передразнил Фхару, но голос его пронзил сталью. «Ну что, Венаур, перерезать ей глотку? Как думаешь?» Что мы чувствуем, когда теряем наш зов навсегда? «Не тронь ее! Не тронь, иначе я убью тебя!» — хрипел Венаур. Катя стояла, не ведая, как помочь друзьям. «Ничего не бойся. Песни сильнее тишины». Вдруг мысленно донеслось до нее. Она вновь погружалась в смутное созерцание аур и зовов. Вновь вокруг нее колосился бескрайний золотой лес. Вхару не видел этого великолепия. Ему не находилось места среди сладостных мелодий, сопричастным которым стал даже генерал Моль. Его песня исцелилась. Вхару же отдал свой зов на растерзание змею. — Вен, Вен, ты слышишь? — позвала Катена. Их зов звучал громко. Он связал их навечно и умножился вдвое. Предстояло сражаться не мечом. Глаза Венаура зажглись. Он незаметно кивнул жене, и Котена протянула к нему незримую нить, хотя руки ее оставались скованными в тисках хватки Лиходея. Но песня настигла его, и в следующий же миг на него обрушился оглушающий шквал. «Что это? Что? Хватит!» Взвыл Вхару, выронив нож. Он выпустил Котену. Венаур тут же подхватил ее и заслонил собой. Вхару съежился на палубе, зажимая уши. Его довоя оглушала их общая песня. «Это песня, Вхару», — ответила ему Котена. «Песня мира, которую ты отверг». «Замолчи! Захлопнись!» — рычал Вхару, кое-как вставая на ноги. Он пошатывался исхудавший, свалившимися безумными глазами, обведенными красной каймой. Похоже, пребывание в темноте трюма лишило его последнего рассудка. Он вышел на свет с одной целью — умереть и утащить за собой счастье Венаура, оставить после себя в мире новую тишину погибели. «Генерал, позвольте мне сразиться с ним!» — попросил Венаур, когда генерал Моль обрушился на Вхару. «Этот поединок ничего не решит!» Он должен понести наказание за свои злодейства. Сурово отозвался непреклонный воин, нервно взмахивая сильными крыльями. «Посмотрим. Если останется в живых, высадим его на этом острове», — предложила Катена. В Хару же зло осклабился. «Может, позволите мне решать?» Его окружали янычары. Огневик грозно завис над головой, готовый испепелить в любой момент. Генерал Моль придвинул клинок к его груди. Ну так решай. Умереть, как бешеный пес. Или погибнуть в честном поединке. Сурово отозвался Венаур. У меня с тобой еще старые счеты. Катя наволновалась за мужа, опасаясь новых подлостей со стороны Вхару. Он вечно изыскивал какие-то уловки. Впрочем, на корабле находились янычары которые заключили в Харов сжимающееся кольцо. А он даже не мог перекинуться в свою вторую форму, навечно утратив ее с остатками песни. «Котена, держись на безопасном расстоянии», — коротко приказал Венаур. Она повиновалась, отходя к группе перепуганных женщин и стариков. Все мужчины, которые могли сражаться, обступили плотным кольцом место поединка. Палуба превратилась в арену, на которой едва хватало пространства для взмаха меча. Любой подлый прием немедля заметили бы и поразили злодея острым клинком. Вхарос сжимал кулаки и переступал с ноги на ногу, потирая шею. Он тянул время или же просто разминался. Казалось, он совсем ссутулился и потерял былую сноровку. Но когда ему вручили клинок, первым кинулся в бой. «Вьен, ну зачем ты согласился на этот поединок?» Переживала Катяна, вновь созерцая, как ее муж кружится с мечом против острой сабли. В Хару наносил яростные рубящие удары с отчаянностью умирающего, хотя на теле его оставили отметины только старые шрамы. Очень много шрамов. Большей частью — незримые. Катяна видела их сквозь лес песен, замечая на месте сердца Лиходея пустоту. Черное пятно. Провал бездны. Из него-то он черпал силу, из него-то проистекал неудержимый гнев. Он избрал их с Венауром целью своей мести, хотя и сам толком не понимал, чем они виноваты перед ним. Венаур же сражался за себя, за пережитые страдания и разлуку с верной женой, за будущих детей. Он отражал выпады в хару и в долгу не оставался. Из благородства он не использовал силу хаоса, рубясь в человеческой форме. В Хару лишь больше злился, чувствуя себя оскорбленным этим снисхождением. «Вен, надо было просто выбросить его за борт. Он бы не переплыл океан и не нашел нас», — твердила Котена, прижимая руки к груди и заслоняя живот, точно один взгляд в Хару мог навредить ее будущим малышам. Нет, выбросить за борт слишком просто. Она чувствовала, что Лиходей не остановился бы и на пустынном острове. Он бы добрался до них в любом уголке света, чтобы обрушить свою тьму. В Хару занес меч для нового удара. Но Венаур ловко пригнулся и полоснул противника по груди. Тот отшатнулся и чуть не упал. Он тяжело дышал, и Котена даже нахмурилась, понимая, что Венаур при любом раскладе теперь сильнее. Впрочем, муж по воле Лиходея пережил два серьезных ранения, и это был его первый поединок в человеческой форме после исцеления. «Сдавайся!» — великодушно предложил Венаур. «Чтобы генерал, моль, четвертовал меня!» — ухмылялся в Хару выплевывая кровь, когда рукоять оружия противника ударила ему в лицо. Он решительно выплюнул зуб и вновь кинулся в атаку. Соперники испытывали друг друга на прочность, то изматывая, то сцепляясь ожесточенными сериями ударов и блоков. Хару занес меч, и тот пролетел за локоть от головы Венаура. Обступившая толпа дружно ахнула. Все пребывали в напряженном безмолвии, все желали победы Венауру. Хару истекал ненавистью ко всем, желая каждому мучительной смерти. Он завидовал. Поняла котено, он страшно завидовал. Ведь у всех пассажиров этого корабля в душе плескалась песня. То недостижимое, что он по собственной воле сломал. Вхару проигрывал. Венаур теснил его серию выпадов, нанося удар то сверху, то сбоку. Сабля сталкивалась с обоюдоострым острым мечом, издавая надрывный лязг, стали о сталь. Лиходею оставалось только защищаться. Он рычал и разбрасывался бранными словами. Но проклятия не достигали Венаура. Он уверенно наступал, готовясь нанести решающий удар. Катена понимала, что только так наконец-то закончатся их горести. В Хару тянулся за ней от самой родной деревни, как моровое поветрие. И все же, когда Венаур повалил лиходея, чтобы пронзить его сердце, Катена вновь ощутила странный отголосок жалости к заклятому врагу. Все-таки Вхару просто лишился своей песни, а жена его заслуживала наказание, как и те, кто высмеивал его в деревне. Возможно, он тоже мог бы стать иным, но разминулся с кораблем надежды, разминулся с жизнью. «Значит, так надо», — подумала Катена, отгоняя сомнения. Но Вхару вновь избежал Клинка, перекатившись по палубе к своему оружию. Он вскочил на ноги, но кинулся не на противника, а на одного из воинов, которые обступили поединок. Видимо, надеялся вновь шантажировать, приставив к горлу клинок. Своей целью он выбрал Безусова отрока, который только-только учился держать саблю и испуганно жался к отцу или старшему брату. В Хару кинулся на него, рассчитывая либо убить, прорвав цепь обороны, либо прикрыть себя для отступления. При всем его вечном отчаянии Лиходей не желал умирать в честном поединке. Что ж, его выбор. Венаур не мог допустить, чтобы пострадал кто-то из его друзей. Он кинулся на перерез и стремительно рубанул в Харона косок по спине. Враг издал болезненный вопль и повалился ничком. Толпа расступилась, отходя от залитой кровью палубы. Этот корабль еще не ведал убийств. Но, кажется, настал тот день, когда пришлось просоленным доскам испробовать на себе вкус смерти. Вхару некоторое время не шевелился. Венаур стоял над ним, подозрительно приставив кончик меча к шее поверженного врага. "Жив, зараза", фыркнул он, когда Вхару слабо пошевелился и вскоре сел на колени. Венаур волей клинка заставил его приподняться. Вхару только тяжело дышал, покачиваясь из стороны в сторону. Он проиграл и больше не сопротивлялся. «Убей меня», — тихо проговорил он, но потом подался вперед и воскликнул. «Убей и освободи! Ты знаешь, каково это? Знаешь, каково убить собственными руками зов?» Это как расколоть надвое душу. Нет у меня больше души. Сколько лет уже нет. Я горю заживо, так избавь от этой муки. Она слишком затянулась. Он закрыл лицо руками, но потом со всей силы ударил сжатыми кулаками по палубе. «Убей меня! И стыкай ножом! Снеси голову! И дай возродиться!» «Хаос примет меня!» «Я вернусь домой!» Венаур с гордостью победителя вскинул голову, отзываясь. «Не избавлю! Высадите его на этом острове!» «Так велела моя жена!» Глаза в хару расширились. Он кинулся в ноги Венауру, умоляя скороговоркой: Нет, только не это. Я не хочу оставаться в одиночестве один на один с ним, со змеем, с тишиной. Он идет за мной. Он через меня придет в ваш мир. Слышите? Ты преувеличиваешь свое значение, скривился Венаур, ведь он тоже побывал в пасти у змея. После этого исчезли из него хвостовство и заносчивость. Он стал мудрее и, возможно, великодушнее, но в Хару не просил помилования. Лицо его искривилось гримасой боли и предельной злобы, хотя она отчетливо видела это, стоя немного поодаль, но она осмелела, подступая к поверженному противнику. К тому же над ним неизменно кружили огневик и генерал Моль. «Не хочешь остров? Ладно, будь по-твоему. его. Небрежно приказал Венаур, мы выпустим тебя возле разрыва барьера. Иди обратно в хаос. Возможно, ты сможешь жить там. Мне жаль тебя в Хару. Жаль, что ты перепутал зов и любовь. Янычары начали подступать к вхару с тугими веревками, а Венаур отвернулся. Его чествовали как победителя, поднимался гвалт народного обожания, но в Хару который еще мгновение назад смиренно припадал к доскам палубы, раскидал в гневе сторожей и кинулся вперед. В нем пробудилась сила для последнего рывка. «Себя пожалей!» — прошипел он, стремясь добраться до отнятой сабли. «Вен! Сзади!» — истошно выкрикнула Котена. Но прежде чем ее избранник успел среагировать, Она дикой кошкой кинулась вперед с кинжалом лиходея, который неведомо как остался у нее в руке. Она и не заметила, а теперь подлетела быстрым соколом, ранив хару в плечо. Клинок впился глубоко, пробив сухожилие. Враг, зарычав от нежданной боли, повернулся к ней, и котена выдернула нож. От страха за свою жизнь она вонзила клинок ему в грудь, вытащила и снова вонзила, хотя могла бы остановиться но он как будто сам кидался на нож. И еще раз, и еще, дырявя мехи легких, захлебываясь кровью, захлебываясь неправедной жизнью. Что-то происходило, что-то страшное. Катяна позабыла все слова, позабыла и свое имя, и песни вокруг. В ее руках оставалась лишь жало смерти, сжатая за рукоять до побелевших костяшек. И по нему сочилась чужая жизнь. Жизнь ее врага, ворона, сгоревшего феникса. В миг удара ее пронзил далекий отзвук старой при старой песни, обветшавшей и изуродованной, но все же не тишины. В хару привлек к себе Котену, вцепился в ее плечи, жадно приникая к ней, к своей погибели. И показалось Словно на лице его отразилась торжествующая улыбка блаженства, избавление, перепаханное страданием человеческого тела. «Котя!» — только рассеянно донесся голос Венаура. Ох, любимый, все еще звал ее этим детским именем. Все еще считал ее маленькой доброй девочкой. Котена же стояла, сжимая обеими руками окровавленный нож. Ее синий сарафан заливала кровь в хару. Она же брызнула в лицо, когда враг резко отпрянул назад и упал навзничь, тихо говоря, лишь ей одной. Спасибо, Катена. Я всегда знал, а, всегда, что ты сильная. Спасибо. Палубу вновь залила кровь. Очень много крови. Хару умирал. Катена несколько мгновений стояла над ним в воцарившейся тишине. Никто не праздновал победу, потому что все ожидали, что его поразит клинок Венаура. Случилось иначе. Случилось. Еще никто не осознал, как именно. Но сама Катена уже все прекрасно понимала. Она вновь убила. Нож не дрогнул в руках. Но когда пришло осознание, она выбросила оружие за борт, чтобы соленые волны смыли с лезвия кровь, изъели его коросты и растворили. Она желала, чтобы это оказалось ее последним убийством на пути к новой жизни. Ты сильная. Это жестокий мир. Так всегда и бывает. Хрипел хрипел Хару, молящим жестом протягивая руку к Катене. Она в порыве милосердия села рядом с ним и положила его голову к себе на колени. Кровь заливала подол, но Катена не замечала, никто не приближался. Все уже понимали, что Лиходей больше не представляет опасности. «Ты возродишься в хаосе и услышишь истинный зов. Проговорила Катена, и ее начали душить слезы, но ни единой не скатилась по щекам. Она убила Вхару. Она чувствовала, как исходит жизнь из его искореженного тела. Но он впервые по-настоящему улыбался. И плакать хотелось не от убийства проклятого разбойника, а от того, что по мере приближения к смерти. В нем вновь пробуждалась уничтоженная много лет назад песня. Тишина отпускала его, и он радовался, но одновременно покидал мир живых, как будто нельзя иначе. Мечтал ли я о такой смерти? Аур, какой же ты везучий! Береги ее! Выгнувшись в последние судороги, воскликнул в Хару. Он рассмеялся, но возглас застыл и сяк последним вздохом. Глаза его померкли, черты исхудавшего лица разгладились. Он ушел. Его муки завершились. котяна прекратила их своей утвердой рукой. Это сделала я. «Я убила его», — проговорила она, когда ее мягко поднял на ноги любимый муж. Тело постепенно охватывало легкая дрожь. «Котя», — ободряюще начал Венаур. Он намеревался утешать ее и успокаивать, но Котена оставалась спокойна. Она лишь смотрела на окровавленные руки и клялась себе, что на забытых островах. Больше никто не причинит другому вреда. Никто не посмеет уничтожить песню. — Котя? — отозвалась она, решительно выпрямляясь. — Чье это милое мягкое имя? — Юлкотена убила его своей рукой. Он страдал. Он умер в тот день, когда уничтожил свою любовь. Понизив голос, кивнул Венаур. А Юлка тена убила его сегодня. Все. Закончилось. Закончились его муки. Возможно, хаос поможет ему возродиться. Обнадеживал ее Венаур. И корабль снялся с якоря. В Хару остался лежать на досках палубы. Вскоре его тело унесли в трюм, а кровь смыли водой. Вновь заскрипели снасти, поднялись паруса, весла вгрызлись в толщу воды, и Надежда отправилась дальше, в свое странствие к неведомым берегам. Котена же еще несколько дней не могла избавиться от запаха крови на своих руках. Она рассматривала их лежа рядом с Венауром в ночной тишине. Существовал ли у него шанс на другое избавление? Спрашивала она себя, но знала ответ: Нет, не здесь, ни в этом мире, не в этом теле. И все же в Хару ушел, вновь обретя свою песню: Мало ли это, много ли? Не ей судить. Тревога за любимого, хаос, духи или судьба направили ее в тот миг. Не столь уж важно, все совершилось, все миновало. Корабль неизменно шел дальше, сменялись волны, сменялись времена. «Вот и он! Разрыв барьера!» — возвестил через три дня пути огневик. Он радовался, что возвращается домой. «Край света!» — поражались люди на корабле. Барьер и правда светился совсем рядом. Вставал невероятно яркой прозрачной стеной, переливался у края воды радужными бликами, искрился от прикосновений ветра. Но на его ровной поверхности зияла огромная расселина, прорезавшая его целостность, как клинок, разрубивший доспех. Из разрыва барьера сквозило холодом, оттуда же доносилось множество неведомых звуков. Несколько раз в океане вблизи него колыхались смутные тени, один раз выпрыгнул из воды огромный морской змей, покрытый зеркальной чешуей но он не напал на корабль, лишь задумчиво принюхался и скрылся в поднявшейся пене глубин. «Это и есть тот мир, откуда вы родом?» — спрашивала Котена, смотря издалека на разрыв. Ближе корабль не подходил. «Да, но мы видим его иначе. И я раньше видел его иначе. Кажется, я и правда превращаюсь все больше в человека». — ответил Венаур и обнял ее. — Что ж, пора, — опустив голову, сказала Котена. И из трюма вынесли тело в Хару. Затем его спустили в одну из старых лодок. Огневик, попрощавшись с Венауром и новыми друзьями, вызвался проводить в последний путь обретшего песню. Он родился в хаосе. Значит в хаосе и упокоиться», — согласился с женой Венаур, когда она предложила такое погребение их врага. Лодка плавно скользила по волнам, огневик летел рядом, но направляло ее что-то другое, некий зов хаоса, который забирал свой осколок, затерянный в мире людей, забывший путь домой. Приблизившись к разрыву, тело в хару вдруг начало таять, исчезать, и вскоре осталась только изодранная одежда. А тело обратилось прозрачным сиянием, которое рванулось вперед в воронку, и коте не показалось, что она увидела огромную огненную птицу — феникса, что возрождается из пепла. Аус принял его, с печальной радостью проговорил Венаур, помахав напоследок и огневику, который устремился вслед за сиянием, вскоре потонув в темноте неизвестного мира. «Мы верим, что душа возрождается до тех пор, пока не находит истинный зов. Хаос направит его», — торжественно проговорил генерал Моль. Котена верила ему, она знала. Теперь ей слышалась в числе прочих еще одна песня. Фхара не удалось превратить ее в отражение собственной пустоты. Зато она вернула ему зов, пусть и такой ценой. Больше никто не потеряет свою песню. Никто из этих людей на корабле. Поклялась Катена, оглядывая притихший народ. Ее народ. Она уже давно ощущала, что несет за них ответственность, направляя их и ободряя. Они с Венауром... Вели иных к забытым островам, чтобы вернуть тем землям память. Вы должны научить людей и созданий хаоса жить вместе в торе ее мыслям, проговорил генерал Моль. Но «Ну разве это возможно? удивилась Катена. Вы тому живой пример. Но почему? Я оставил вас тогда возле пустыни теней чтобы поговорить с древними в хаосе. Раньше я не прислушивался к ним и только сражался. Теперь я стал мудрее. Генерал Моль нахмурился. Вот что я узнал от них. Барьер рано или поздно рухнет, как и охранные камни. Это ведь и есть конец света, который предрекают в древних книгах. И придет змей, испугалась Котена. Венаур тоже прислушался и насторожился. «Пророчества говорят, что к этому времени змея усмирит страж Вселенной. К тому же змей не приемлет песен. Он боится их. Он боится настоящей любви», — поведал генерал Моль. «Возможно, именно она отгонит его. Но вот люди, они могут уничтожить себя сами» им так сложно принять кого-то, не похожего на них. Вам придется написать свою книгу, разнести ее молвой сказок и легенд по обе стороны от барьера. Тогда, возможно, люди и обитатели хаоса научатся слушать друг друга и понимать. Ведь те и другие разумны, оба мира равны. Возможно, когда мы поймем это, то все вместе победим и змея. «Да ведь и сами люди не умеют друг друга слушать. Идут войной друг на друга, брат на брата», — вздохнула Котена. Ей вспомнилась осада, вражда братьев, восстание в империи Велла, сожжённая родная деревня. Мир оставался неизменно жестоким, пусть иногда и прекрасным. В нём теснились рядом ненависть и любовь, верность и предательство. В нём писали книги кровью и слагали песни из чужих трагедий. Но в нем же играли свадьбы, соединялись любящие сердца, рождались дети, строились избы. Ради этого стоило сражаться. Ради этого стоило написать свою книгу, чтобы поведать всем о великой песне мира. Ради мира, а не войны. Ради любви, а не смерти. Ради согласия, а не вражды. Ради жизни, пока барьер стоит. Но настанет день, когда он истончится. Тогда разделенные падут, умеющие слушать, услышат песню миров. Пообещал генерал Моль. Надежда продолжала свое странствие. Ее паруса трепали штормы. Уши закладывала от грома, глаза слепили молнии. Но корабль, взлетая на гребнях волн и падая в провалы между ними, преодолевал невзгоды. Он упрямо шел вперед, не сдавалась и дружная команда. После долгого плавания через много дней и ночей с мачты донесся радостный возглас. «Земля! Впереди земля! Много земли!» Черная полоска сначала едва различалась за горизонтом, но она приближалась. Вырисовывались очертания заливов и бухт неизведанных мест. Вскоре из бирюзовой дымки выплыл самый настоящий остров. Не скала и не крошечный осколок суши, а земля. Их земля. Корабль причалил, и Котена впервые за долгое время с наслаждением ступила босой ногой на твердую землю. На траву вдохнуло напоенный ароматом воздух. Перед ними расстилались цветущие берега. Среди раскидистых деревьев прогуливались животные, которые вовсе не боялись людей. Над головой искрился барьер. Впервые за долгое время сердце наполнилось умиротворением. «Мы дома», — сказала Котена своему народу, улыбаясь. «Теперь это больше незабытые острова». Мы придумаем им новое имя. «Острова песен», — предложил Венаур. «Острова иных», — поддержал его генерал Моль, но затем торжественно обернулся к высыпавшему на берег народу. «Слушайте все, Венаур и Юлкатена отныне ваши правители». «Что?» — поразились хором Моба, «Но мы же... мы просто кузнецы но недоумение потонуло в общем радостном гомоне. «Юлкотена! Венаур! Ура! Ура, Юлкотене и Венауру! Вы привели нас на новую землю! Вы привели нас домой!» Люди громко кричали, подбрасывая в воздух шапки. Они высыпали из корабля, Кто-то обнимал деревья, кто-то катался по траве, они чувствовали единство с этой новой, неизведанной землей. Котена неуверенно сжимала руку мужа. Она понимала, что дальше их ждут, возможно, еще большие испытания. Но все же в тот миг ее переполняла их общая радость. Они нашли новый дом, они победили жестокую молву, и над забытыми островами разнеслась громкая песня ликования. «Отныне вы Венаур I и Юлкотена Первая, князь и княгиня забытых островов», — повелел генерал Моль и вместо короны возложил им на головы сплетенные ребятишками венки из полевых цветов. Котена вышла вперед и с улыбкой на лице уверенно возвестила. «Здесь мы сможем создать новый мир, свободный от противоречий хаоса, И людей. Хаос. «Я узнаю твои загадки», — думала она. «Я верю, однажды наши миры найдут общий язык и победят змея. Однажды мы докажем всем, что можно жить без войн, можно не делить мир надвое. Ведь все едины и равны. Мы все — создание единой песни».